А в нашем колхозе за четыре года грамма не дали. Что же это получается? Он ухватил жменьку зерна от того, что сам как-никак посеял, и ему семь лет? Нет, не согласна я. Ну и устроили земляки в город кухаркой людей кормить. Рабочие говорят, все же в городе лучше.